Глава пятьдесят ч е т в е р т Десять секунд, обещанные Милой Римом, длились долго. г и т а й н и р у десетерил усилия с рычанием, ломая стену. Я разглядел, что лупит он как бы голыми руками, но явно с применением магии. Стена тряслась, от отверстия в разные стороны разбегались трещины. Лариотис помахивал мечом, готовясь рубить. А в е л л а тоже призвала меч. Наца пока не торопилась даже с доспехами. Стояла, сложив руки на груди. Баргента подошла ближе ко мне. Я заметил ее краем глаза и посоветовал. «Шла бы ты все-таки в дом». «Я все-таки боевой маг», — сказала она. Боевого в ней было не так уж много. Баргента боялась. Широко раскрытыми глазами она смотрела на готовую рухнуть стену. «Нарожен, главное, не лезь», — вздохнул я. «У нас достаточно сил, чтобы сдержать людей на расстоянии. Надеюсь вообще обойтись без крови». В этот момент мы показали первые свои силы. Ветер засвистел где-то наверху. Там, где мы стояли, даже листочек на деревце не шевельнулся. Ураган зародился на крыше дома, п о с л у ш н о й п е ч а т и м Акадии и Алмасаи, и обрушился вниз по ту сторону стены. Очередной удар г и т е й н и р а не достиг цели, он с криком улетел куда-то далеко. Я прикрыл глаза вновь, как и в прошлой битве с лягушками, подключаясь к стихии. Теперь с опытом это далось мне легче. Я сразу же настроил воздушное зрение и увидел, как ветром сносит вниз по холму целые толпы дико вопящих людей. Стараниями наших воздушных магичек до нас не д о л е т а л о ни звука. Вмешиваться я не стал, лишь чуть-чуть помог воздушным потоком распределиться. Растворился в них мыслью, скользнул вниз по холму. Люди, яростно матерясь, откатывались, налетая друг на друга, сшибаясь и разлетаясь в разные стороны. Но никто не погиб, по крайней мере, пока. Детей я не увидел. Значит, значит, они оставили их в домах. «Да есть ли где-нибудь предел человеческой тупости?» Это, наверное, походило на приручение дикой лошади. Я оседлал порыв ветра своей мыслью и взмыл вверх. Пролетел над головами горе-воителей, над крышами домов. Город выглядел мертвым сейчас, когда практически все его жильцы собрались не в кабаках, а под стенами каменного стража. И все-таки пока еще здесь было просто темно. Пока еще спокойно. Ветер р а с с е к а л Я напряг последние силы, чтобы легким дуновением долететь до восточной границы города. И мне это удалось. Лес практически исчез в тумане. Казалось, будто на дирн течет густая сметана, вываливающаяся из огромной банки какого-то великана. Сделать я уже практически ничего не успевал. Моя власть на таком расстоянии попросту исчезала. Но сконцентрировав то, что было, я попросил здешний воздух помочь и успел заметить, как туман отшвырнуло назад. Метров на десять. Это было меньше, чем ничего. И, разумеется, лягушек это не сдержит. Что им тот туман? Так, удачное прикрытие, скакать можно и без него. Не было возвращения назад, п о х о р о г о на обратную перемотку. Передо мной просто погасла одна картинка, и появилась другая. Чье-то лицо. м Губы шевелятся, руки трясут за плечи. Я моргнул, постепенно приходя в себя. Звуки нехотя стали пробиваться сквозь вату, забивающую уши. — Мортегар, да что с тобой в конце-то концов? Ты меня слышишь? Я тряхнул головой и пришел в себя окончательно. Узнал человека, стоящего передо мной. Это был ректор Дамонт. «Времени нет», — сказал я вместо приветствия и покрутил головой. Между домом и окружающей его стеной появилась целая куча народа. Правильнее, наверное, было бы назвать это не кучей, а армией. Я увидел несколько знакомых по ордену лиц, узнал к а в и о т о с а С удивлением заметил и Логоамара, стоящего среди своих синий и зеленоволосых воинов, Некоторые из которых уже облачились в ледяные доспехи. Наш клан огня сконцентрировался вокруг меня. Никто толком не готов был полностью довериться тем, кого еще вчера считали врагами, пусть и вынужденными. «Объясни мне, что происходит», — требовал Дамонт. «Ты глава клана огня, так?» «Так, я маг пятой стихии», — сказал я и показал ему четырехцветную печать. «Из леса на город идет нечто чудовищное, и... нам понадобится больше воинов». Я еще раз окинул взглядом собравшихся. «Гораздо больше. Все, кого получится подтянуть». Я чувствовал, какое неизгладимое впечатление произвели на Дамонта мои слова, вкупе с демонстрацией печати. И тем большим уважением проникся к нему, когда он сразу, опустив лирику, перешел к делу. «Объясни мне, как пользоваться твоим заклинанием. Я никогда не видел подобных символов». «Никогда не скачивали китайских приложений без русской локализации?» Я истерически хихикнул. «Ладно, ладно. Просто используйте первое заклинание в ветке. Вам предложат выбрать адресата. Можно выбрать кого угодно. Наверное, получится добавлять сразу целые ордена или рода. Не знаю, попробуйте. Я пошел». «Куда пошел?» — вмешался Лариотис. — Там эти! — Да плевать уже на этих! — крикнул я. — Они побросали в городе детей, а там с минуты на минуту появится туман! Я в наглую отодвинул Дамонта, который впал в транс, пытаясь достучаться до остальных рыцарей из нашего ордена. Я вытянул руку перед собой, сделал крохотное усилие, и участок стены как будто растаял, впитавшись в землю, из которой был воздвигнут. «Стена рухнула!» — заорал ковляющий к дому г и т а й н и р «Мы побеждаем! У них заканчиваются си!» Он насекся, увидев отблески горящих костров на доспехах рыцарей. «Господин глава нашего доблестного клана!» — крикнула с крыши госпожа Акади. «Мы можем спуститься! Нас не убьют и не арестуют!» «Спускайтесь!» — крикнул я. «И летим в город!» «Попытаемся сдержать туман и лягушек, пока остальные не подойдут». Что-то напало на меня сзади, обхватило руками и ногами, вцепилось так крепко, что не оторвать. Я покачнулся. «Что, наца?» «Ты сказал, летим», — спокойно произнесла она мне на ухо. «Так летим? Но...» «Что «но»? По-твоему, я здесь останусь? Скажи «да», и я сверну тебе шею, обещаю». м о р т е г а р она ведь свернет!» — забеспокоилась Авелла. «Лучшие вправду полетели!» Я покачал головой. «Вот ведь!» «Ну ладно, этого следовало ожидать!» «Пацан!» — позвал Лариотис. Я повернул к нему голову. у п о д о ж д и там чего-нибудь, да поярче, чтобы отсюда видно было. Мы трансгрессируем. Остальные...» — он повысил голос, обернувшись к рыцарям и к Эвиотису. «Ждите, пока я вычерчу руну на земле!» Гитейнир как раз этим и занимался. Лихорадочно выцарапывал пальцами на земле руну. Я скрипнул зубами, н у уж нет. Шагнул вперед, шепнул слово воздуху, и Гитейнир, вскрикнув, подлетел. Повис в метре над землей, яростно трепыхаясь без всякого толку. «Вы!» — заорал я, выйдя на склон холма, обращаясь к кошелелым людям, не знающим — то ли продолжать нападение, то ли бежать без оглядки. Вы — идиоты! Оставили беззащитными своих детей, доверились жулику, который собирался вас ограбить и отдать на съедение лягушкам. На город идет голем из трех стихий, а вы подняли оружие на нас, да еще м о ё оружие, которое я вам и сделал. Это было правдой. Я только теперь заметил, что многие люди были вооружены подозрительно знакомыми мечами. — м о р т я тебе ухо откушу, — страстно прошептала нация. — А я второе, — сказала Авелла. — А я тебе в задницу эти мечи затолкаю, — подключился Лариотис. — Да что у тебя в башке творится? — Ну что за дилетантские вопросы? Прекрасно ведь меня знают. А ну как я на полном серьезе объясню. Он же сам умом тронется. Есть бездны, в которые лучше не заглядывать, если рассудок и жизнь дороги вам, конечно. Сознаю свою вину, — буркнул я, — меру, степень, глубину, и прошу меня отправить на текущую войну. Чьи это слова я знать не знал, но так обычно говорил папа, когда субботним утром, придя домой с перегаром и трясущимися руками, протягивал маме букет роз. Благо, у него такие косяки случались нечасто, и обычно стишок маму смешил. А мне показалось, что это стихотворение прекрасно подходит к моему случаю. «Сказал, и воздух подхватил меня, понес над землей далеко от всех тех, кто осуждал меня, кто грозил расправой. Ай, блин, больно? м м, -м уха, промурлыкла наца, так и в и с е в ш е г о у меня на шее». «Подожди, пока приземлится!» — крикнула, поравнявшись с нами Авелла. а то упадете!» «Держусь из последних сил!» — вздохнула нация. Мы опустились на землю возле самой восточной улицы. Сначала мы с наци, потом а в е л а и сразу вслед за ней Акадис Алмасаей. «Кошмар!» — охарактеризовала ситуацию последняя. «Иначе и не скажешь. Туман уже проглотил три ближайших к лесу дома». Из густой белизны торчали только коньки крыш. И земля под ногами была мокрой. Болото изо всех сил рвалось в дирн. Акади первой сориентировалась. Подняв руки, заставила ураганный ветер ударить в туман. Белое нечто колыхнулось. Мне показалось, что это уже и не туман вовсе, а что-то действительно вязкое, густое. Акади вскрикнула. — Что с вами? подхватила ее алмаса и не дала упасть. «Оно... оно пожирает ресурс!» — пробормотала побледневшая а к а д и Сурово сдвинув брови, сверкнула белой печатью Авелла. «Не надо!» — крикнул я. Но было поздно. Созданный ею ураганчик врезался в туман, отшвырнул его от ближайшего дома. В следующий миг из носа Авеллы брызнула кровь. Она тихонько пискнула, и повалилась бы на месте, не успей н а ц ь я подхватить ее. Я посмотрел на туман другим зрением, настоящим, и то, что я увидел, меня поразило. Не было никакой белизны. Скорее, наоборот, чернота наползала на город. И не чернота даже, а. Ничто. Стихии лишь прикрывали какую-то уродливую дыру в пространстве, Служили ее воплощением в реальном мире. И что самое страшное, я понимал, откуда взялся этот разрыв. Одно радовало. Моей вины в этом не было. «Не надо было запирать меня», — услышал я голос искорки. «Теперь я возвращаюсь, и это будет больно». Я отключил истинное зрение и стиснул зубы. ы м о р т «Что делаем?» — спросила н а ц с а Она уже поставила на ноги Авелук, который вернулся нормальный цвет лица. А к а д и тоже пришла в себя. Из тумана, отброшенного а в е л а и Вереща, посыпались лягушки. «Бейте их!» — велел я. «Не трогайте туман! Им займусь я!» Поняла. Одновременно со словами руки н а ц с ы дернулись, выбрасывая два веерометательных ножей. Ближайшие лягушки рухнули, захлебываясь своей холодной кровью. «Ну ладно», — прошептал я, — «начнем». И, повинуясь мне, по левую и правую стороны от меня выросли от земли до неба два огромных столба огня. Больше скрываться не имело смысла.